и будут пастись овцы по своей воле, и чужие будут питаться оставленными жирными пажитями богатых. Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервами суетности и грех как бы ремнями колесничными, которые говорят «Пусть Господь поспешит и ускорит дело свое, чтобы мы видели»,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 Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. За то, как огонь съедает солому и пламя истребляет сено, так и истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах, потому что они отвергли закон Господа Саваофа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 И всколебалось сердце его и сердце народа его, как колеблются от ветра дерева в лесу. И сказал Господь Исаий, «Выйди ты и сын твой, Шиар-Ясув, навстречу Ахазу, к концу водопровода верхнего пруда, на дорогу к полю белильничьему, и скажи ему, наблюдай и будь спокоен, не страшись».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 «Но наведет Господь на тебя и на народ твой, и на дом отца твоего дни, какие не приходили со времени отпадения Ефрема от Иуды, наведет царя Ассирийского. И будет в тот день, даст знак Господь мухе, которая приусть устье Египетской, и пчеле, которая в земле Ассирийской». И прилетят, и усядутся все они по долинам опустелым и по расселенным скал, и по всем колючим кустарникам, и по всем деревам. В тот день обреет Господь бритвою, нанятую по ту сторону реки, царем ассирийским, голову и волоса на ногах, и даже отнимет бороду. И будет в тот день, кто будет содержать корову и двух овец, По изобилию молока, которое они дадут, будут есть масло, маслом и медом будут питаться все оставшиеся в этой земле. И будет в тот день, на всяком месте, где росла тысяча виноградных лос на тысячу сребреников, будет терновник и колючий кустарник. Со стрелами и луками будут ходить туда, ибо вся земля будет терновником и колючим кустарником. И ни на одну из гор, которые расчищались борозниками, не пойдешь, боясь терновника и колючего кустарника. Туда будут выгонять валов, и мелкий скот будет топтать их. Глава восьмая. И сказал мне Господь, возьми себе большой свиток и начертай на нем человеческим письмом «Магер Шелал Хашбас». Спешит грабеж, ускоряет добыча. И я взял себе верных свидетелей, Урию священника и Захарию, сына Варахиина, И приступил я к пророчице, И она зачела и родила сына. И сказал мне Господь, Нареки ему имя Магершелал-Хашбаз, Ибо прежде нежели дитя будет уметь выговорить «Отец мой, мать моя»,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 Сикаморы вырублены, заменим их кедрами. И воздвигнет Господь против него врагов рецина и неприятелей его вооружит. Сириян с востока, а филистимлен с запада, и будут они пожирать Израиля полным ртом. При этом не отвратится гнев Господа, и рука его еще простерта. Но народ не обращается к бьющему его,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 При всем этом не отвратится гнев Господа, и рука его еще простерта».